Глава 69. девятое. Выше Эльфалиное. Часть 2. За дверью взглядом предстал впечатляющий банкетный зал. Здесь были украшения серебра и золота, и люстры сделаны очевидно ювелиром, и даже мраморные статуи вырезаны настоящим мастером. Обеденный стол был произведён из древесины великого северного леса, и на нём стояли блюда, которые нельзя было купить даже за несколько дюжин золотых монет. Все это было роскошно, но не вульгарно. Это был зал, который трудно было увидеть в других благородных домах. Граф Берген, сидящий за обеденным столом, встал и поприветствовал Винца Теодора с распростертыми объятиями. О, герои Бергена прибыли! Он выглядел достаточно привлекательно. Его одежда была слегка широковатой, но не до такой степени, чтобы ему можно было приписать ожирение. Скорее, она даже смягчала его грузность. Но прежде всего, его лицо озаряло искренняя улыбка. Подобное отношение было обусловлено тем, что работорговля считалась уголовным преступлением национального уровня. Если бы эти два человека не прибыли в его владение, или если бы их миссия закончилась неудачей, ответственность за разрешение проблем с работорговцами легла бы на него самого. Для графа Бергена, который ничего об этом не знал, новости о работорговцах на его территории были сродни удару молнии. Двое людей подошли к столу и поклонились – Старший маг Красной Башни Винс Хайтель. Средний маг Красной Башни Теодор Миллер. Граф Берген с улыбкой принял приветствие и жестом пригласил их присесть. Несмотря на то, что его статус был выше, эти маги были не теми людьми, которыми следовало пренебрегать. Кроме того, у графа уже были налажены отношения с Винсом. Ха, давно не виделись, профессор Винс. Не знал, что встретимся в подобных обстоятельствах. «А аналогично. Я оставил свою должность профессора только для того, чтобы спустя пару месяцев вновь вернуться в Берген. Я даже не предполагал, что буду вынужден иметь дело с таким серьезным событием, как работорговля эльфами». «Да, это был действительно серьезный инцидент! И почему только не заявились на мою территорию?» Несмотря на то, что граф говорил так, словно обо всем знал, Винс не рассказал ему несколько фактов. Для графа оставалось секретом, что среди похищенных эльфов присутствовал высший эльф. И что рабовладельческая организация «Замкнутый круг» была лишь прикрытием для тайной ячейки королевства Остин. Подобные события вполне могли перерасти в огромный политический скандал. Не знаю, дошли ли новости до столицы, но пока еще рано обсуждать это в открытую. Минс хорошо понимал, какая информация могла быть рассказана, а какая нет. Не считая самого графа Бергена, скрытые нюансы этого дела были слишком серьезными, и ему не следовало позволять им всплыть на поверхность. Если станет известно, что в Бергене присутствует высший эльф, то появится высокая вероятность попытки вмешательства со стороны других королевств. А так как здесь было всего лишь два мага, и Винск к тому же был ранен, то вряд ли они смогли бы справиться с внезапным налетом на особняк графа. И именно поэтому он перевел разговор в другое русло, «Граф?» «О, не стесняйтесь спрашивайте, Я готов ответить на любой ваш вопрос! Как и помочь вам?» «Благодарю. Мы уже достаточно сделали. Я просто хотел кое чем спросить». И Теодор и его учитель обратили внимание на человека, сидящего рядом с графом Бергеном. Этим человеком была девушка с длинными светлыми волосами, казавшаяся примерно того же возраста, что и Тео. Ее кожа выглядела безупречно гладкой, что было присуще лишь девушкам дворянского происхождения. А подобную красоту было весьма непросто встретить даже в столь густонаселенном городе. И вот граф Берген представил ее, словно только и ждал от них этой реплики. «Это моя дорогая дочь, которая мне даровала судьба в более поздние годы. Милая, ты чего сидишь? Поздоровайся с нашими гостями». «Меня... Меня зовут Фиона Берген» разве она не симпатичная? Она редко показывается в свете, а потому до сих пор не знает, как обращаться с людьми!» Это было слишком очевидно. Два человека тут же поняли, что замыслил граф Берген, и обменялись взглядами. В возрасте почти двадцати лет Тео был уже магом среднего ранга Красной Башни и обладал большим талантом. Мало кому не хотелось бы, чтобы его дочь объединилась с таким перспективным молодым человеком, Граф явно подумывал над тем, чтобы сделать Тео своим зятем. И вот, неудивительно, что он начал самым бесстыдным образом вещать. «Разве к лицу молодой леди сидеть возле такого старика, как я, вместо молодого барона Миллера? Я говорю это не просто потому, что она моя дочь, но и в связи с тем, что она симпатичная девушка». «Спасибо за внимание», — произнесла Фиона и быстро переместилась на стул рядом с Теодором. Она не пользовалась ни парфюмерией, ни косметикой, Однако Ностео защекотал появившийся из ниоткуда сладкий запах. В связи с появлением этого незваного гостя, ты у больше не мог как следует наслаждаться едой. Он посмотрел на Фиону и мысленно вздохнул. М -м, она хорошенькая, но...» Любой мужчина в его возрасте мечтал бы закрутить роман с благородной дамой. А Фиона, со светлыми волосами, большой грудью и безокоризненной кожей, была воплощением женственности. Если бы Тео был обычным юношей, он бы не смог отвести от нее глаз. Проблема заключалась в том, что он уже встречал женщин красивее, чем она. «Тео, вот как я заканчиваю это заклинание!» Например, Сильвия. Девушка с серебристыми волосами и яркими глазами, преисполненными невинности. Таинственная атмосфера, царящая вокруг нее, вполне ставила ее на один уровень с дворянками. «Что, малыш, уже устал?» Следующей в его голове появилась Вероника. Мало того, что она была красивой и зрелой, каждое ее объятие и прикосновение к голове Теодора заставляло его замереть на месте. Тео встречал несравненно более красивых женщин, а потому стал удивительно стойким к красоте, не говоря уже молодой дворянке, такой как Фиона, которая ничего не смыслила в соблазнении мужчин. Таким образом... Тео просто проигнорировал ее намеки и спокойно продолжил есть свою еду. Он был похож на каменную глыбу. «Ну, об этом я могу не волноваться», — усмехнулся Винс, увидев Тео, после чего сосредоточился на разговоре с графом Беркином. «Через три, а может быть через четыре дня, прибудет кто-нибудь из магического сообщества. До тех пор я был бы признателен за ваше гостеприимство, граф». «Конечно, это все для блага королевства. Не будет никаких проблем». Даже если вы останетесь здесь на три или четыре года. Хм, <смех> ну это уж слишком. Два часа тянулись довольно медленно. Некоторые факты не раскрывались. Кое-что умалчивалось. Но в целом атмосфера была неплохой. Тео продолжал спокойно есть, иногда разговаривая с Вионой. Поскольку его молчании не сыграло бы на руку их отношениям с графом Бергеном. Оставить хорошее впечатление о себе... Один из самых верных способов установления связи. И вот, когда еда на столе начала постепенно подходить к концу. А, барон Миллер, чуть не забыл. Да. Барон Миллер, вы же из нашей академии, верно? Неожиданно спросил его граф. Да, все верно. Я слышал, что вы выиграли турнир в столице и досрочно закончили академию. Итак, я кое-что для вас приготовил. Граф взял из рук слуги свиток и передал его Теодору. Взяв его, Тео потянул за красную нитку, обмотанную по его центру. Он примерно представлял, что это за свиток, и ожидания его не обманули. Я хотел пригласить декана Академии, но у него совершенно не было свободного времени. Тем не менее он с радостью вручил мне это свидетельство об окончании Академии. Теодор с опустошенным взглядом несколько раз прочитал содержание свитка. Это был диплом с отличием Академии Бергена. Предмет, о котором в прошлом он не мог и мечтать, теперь был в его руках. Надпись «Теодор Миллер» сверху казалась ему чем-то нереальным, ведь он даже не встретился с деканом и не был на выпуске. Почему всего несколько месяцев назад это был настоящим предметом его вожделения? А сейчас? Сейчас он испытывал какие-то странные чувства. Спасибо за содействие, граф. Спрятав свои эмоции, улыбнулся Тео, положив нож на стол и сжав кулаки. Он лишь сейчас понял, что эта бумажка ничего не значит. Ужин закончился. С трудом отделавшись от компании Фиона и графа Бергена, двое людей покинули свои места. Двери закрылись, отрезав звуки проходящей вечеринки, оставив вокруг лишь оглушительную тишину. В коридорах особняка было намного тише, чем в его банкетном зале, Отказавшись от помощи слуги, они прошли немного вперёд, после чего Тео тихо проговорил. «Учитель!» м, -м, «М?» Тео вытащил свиток. «Что теперь значит этот диплом?» Винс задумался, а затем с серьёзным выражением лица ответил. «Честно говоря, это не очень ценный предмет. Окончание тобой Академии не имеет значения, поскольку ты уже достиг уровня, где на это никто не обращает внимания». Как и сказал Винц, диплом Академии просто подтверждал квалификацию начинающего мага. Он был бесполезен для Тео, который уже пересек стену пятого круга. Ему не нужно было доказывать то, что он был магом. С этой ролью вполне справлялись его пять кругов. И Тео об этом знал. Он просто не мог согласиться с тем, что пять ядовитых лет, которые он перенес в стенах Академии... Закончились всего лишь одним листом бумаги. Но, Теодор... Винц еще не закончил говорить. Твои пять лет не в этом свитке. Точно так же, как маги, это не чернила, написанная в книгах. И именно здесь содержатся доказательства существования Теодора Миллера. С этими словами палец Винца уткнулся в грудь Тео. Ты Тычок был не сильным, но ему показалось, будто какое-то невидимое лезвие... Отсекает больную часть сердца Тео? Минсхайдель, который все это время поддерживал его, срезал бутон неопределенности, растущий внутри Теодора. имею в виду, что свидетельства удаются, потому что они существуют. Но само свидетельство не является отображением твоего уровня квалификации. Теодор Миллер, ты сам должен будешь доказать, что ты не просто печать на бумажке. Да, учитель. Итак, что ты будешь делать с дипломом? Услышав этот вопрос, Тео лукаво улыбнулся. Дискомфорт, замешательство и головокружение, который он только что почувствовал, словно ветром сдуло. Диплом у его руки не был таким тяжелым, как он думал. Это был просто обычный листок бумаги. При этом каждому было хорошо известно, что бумага — превосходный горючий материал. Тео использовал магию первого круга — «Воспламенение», Из его пальцев вышло пламя, и диплом, превратившись в серый пепел, рассеялся по полу. А затем Тео вызвал ветер, чтобы замести все следы. Беспокойство, гнетущее сердце Тео, словно испарилось, а боль, которая накапливалась в течение пяти лет, попросту исчезла. И пока Тео обо всем этом раздумывал... Теодора Внезапно в раздался чей-то голос... В этом не было ничего удивительного. Сначала он подумал, что это глатанье. Но потом понял, что ошибается. Это был голос, который он впервые услышал лишь вчера. Высший эльф Иллиноя. Это был её голос. «Извините, но не могли бы вы прийти туда, где я нахожусь. Я хотела бы продолжить наш разговор». Прибыло второе приглашение «За сегодня».